Глава 5. Какая-то безумная помолвка, внезапная и быстрая, как лесной пожар, помолвка сумасбродная, искропалительная, и все возражения отброшены в сторону. Моя мать казалась беспомощной перед лицом нашей бешеной атаки, мои братья бессильны что-либо возразить. Оскорбленные Чампернауны уехали в Редфорд, и умывший руки Джо отбыл вместе с ними. «Его жена никогда больше не примет меня», посмевшую отказать ее брату у себя, и мне дали понять, что слухи о моем скандальном поведении распространились по всему Девонширу. Муж Бриджет приехал на почтовых из Холбертона, а Джон Поликсифен — из Маддеркомба. И, казалось, весь Запад только о том и говорил, что я сбежала с Ричардом Гренвиллом и теперь вынуждена выйти за него замуж по суровой необходимости. Он опозорил меня в Плимутском замке. Он силой увез меня в Киллигард. Я жила там в качестве его любовницы три месяца. Все эти и многие другие истории рассказывали повсеместно, и мы с Ричардом в нашем сердечном согласии только смеялись над ними. Он хотел взять меня в Лондон и найти мне приют у герцога Бекингема, который, как он заявил, ест из его рук и даст мне к тому же приданное. Но как раз в разгар всего этого сумасшествия в Ланрест приехал дэвил и со своей обычной вежливостью и любезностью настоял на том, что я должна поехать в Стоуи и выйти замуж на родной земле Гренвиллов. Бевилл принес с собой закон и порядок. Его одобрение придало всей авантюре оттенок приличия, качества которое до этого напрочь отсутствовало. И через несколько дней после того, как он взял бразды правления в свои руки, мы с матерью благополучно устроились в Стоуи, где Кит пребывал женихом, за восемь лет до этого тогда я была слишком сильно влюблена чтобы обращать внимание на кого нибудь еще и как на вечном празднике я проплывала по высоким залам стоуи излучая уверенность в своем счастье улыбаясь старому сэру бернарду кланяясь всем их родичам и не испытывая никакого благоговения перед окружавшим меня великолепием как будто вокруг меня были родные пыльные закоулки ланросста сейчас я с трудом могу вспомнить что я тогда делала или кого я видела. Кроме того, что там на каждом углу были Гренвиллы, и у всех них были рыжие волосы. Но я припоминаю, как я исходила вдоль и поперек сады вместе с сэром Бернардом, в то время как он важно рассуждал о трениях, назревающих между королем и парламентом. Еще у меня сохранилось воспоминание о том, как часами я стояла в комнате леди Грейс, жены Бевилла, пока ее женщины примеряли на меня, свадебное платье. Собирали его в складки, закалывали их и перекалывали заново, а леди Грейс и моя мама давали ему указания в то время как целая куча детей, так мне тогда казалось, возилась подле меня на полу. Ричард проводил со мной немного времени. «Я принадлежала женщинам в эти последние дни», — говорил он. «Мы еще успеем насладиться обществом друг друга». «Эти последние дни». Сколь пророческими оказались его слова. Таким образом, из тумана памяти отчетливо выступает только этот последний майский день. Солнце то появлялось на небе, то снова скрывалось за облаками, и дул сильный ветер. Я, как сейчас, могу видеть гостей, собиравшихся на лужайке перед домом. Мы все пошли на соколиный двор, потому что днем предполагалась охота, а после нее — званый обед. Там на высоких насестах расположились ястребы-тетеревятники. Они чистили клювом перья и расправляли крылья. Самый ручной из них подпустил нас совсем близко. Дальше находились их более крупные собратья — сапсаны, одиноко сидевшие на своих вкопанных в землю колодах. Пришли сокольничьи, чтобы подготовить птиц к охоте, спутать им лапки — взять на привеси, надеть колпачки, и пока они этим занимались, конюхи привели нам лошадей. У их копыт лаяли и бегали собаки, которые должны были вспугивать для нас дичь. Ричард посадил меня на маленькую каштановую кобылу, которая предназначалась мне в качестве свадебного дара, и когда он отвернулся на минуту, разговаривая со своим сокольничем, я обернулась через плечо и увидела, что всадники... Сгрудились перед воротами, чтобы приветствовать вновь прибывших. «Кто это?» — спросил Ричард. И Сокольничий, прищурившись, посмотрел вдаль и с улыбкой повернулся к хозяину. «Это миссис Деннис из Орли-Курт. Теперь вы сможете сравнить вашего перепелятника с ее сапсаном». Ричард взглянул на меня с улыбкой. «Так что это в конце концов свершилось?» — сказал он. И Гартрет все-таки решила нас навестить. Они ехали по дорожке нам навстречу, и я размышлял про себя. Какой же она, враг моего детства, покажется мне теперь, когда я таким странным образом снова становлюсь ее родственницей. После известия о предстоящей свадьбе от нее не пришло ни единого слова, не говоря уже о поздравительном послании. Но ее природное любопытство, в конце концов, взяло верх. «Привет. «Сестра», — сказал Ричард со знакомой насмешкой в голосе, — «в конце концов, как я вижу, ты решила все-таки потанцевать на моей свадьбе?» «Возможно», — ответила она, — «я еще не решила. У меня дома осталось двое больных детей. Она подъехала ко мне, и та медленная улыбка, которую я так хорошо запомнила, появилась на ее лице. «Как ты поживаешь, Хонор?» «Спасибо, неплохо», — ответила я. Вот уж никак не думала, что ты станешь одной из Гренвиллов. И я тоже. В самом деле пути проведения неисповедимы. Ты знакома с моим мужем? Я поклонилась незнакомцу, ехавшему с ней бок о бок, к большому, полному и добродушному на вид мужчине, намного старше ее. Это был тот самый Энтони Деннис, который причинял Киту незадолго до его смерти столько беспокойства. Должно быть, именно своим весом он ее и покорил. — Куда мы направляемся? — спросила она, отворачиваясь от меня к Ричарду. — На открытую равнину, к побережью. Она взглянула на сокола, сидевшего на его руке. — Перепелятник. Молодая самка в неполном оперении. Ты думаешь, из нее что-нибудь получится? Она уже брала коршуна и дрофу. И я предполагаю натравить ее сегодня на цаплю, если только мы сможем ее вспугнуть. гартрет улыбнулась и произнесла с издевкой. Перепелятник и цапля? Да она не сможет поймать ничего крупнее сороки. Неужели ты можешь сравнивать ее со своим соколом? Мой сокол сначала уничтожит ее, а потом цаплю. Это ты так думаешь? Они глядели друг на друга, как дуэлянты перед первым ударом, и я вспомнила, что Ричард мне рассказывал, как они сражались друг с другом, чуть ли не сколыбели. В этот миг меня посетило смутное предчувствие беды. Минуту я размышляла, не могу ли я сослаться на усталость и остаться дома. Я каталась верхом для удовольствия, а не для того, чтобы кого-то убивать, и соколиная охота вовсе не была моим любимым времяпрепровождением. Гарт, должно быть, заметила мои колебания, потому что она засмеялась и сказала, «Твоя невеста испугалась. Мы поскачем слишком быстро для нее». «Что?» — воскликнул Ричард с упавшим лицом. «Ты ведь поедешь, Хонор, не так ли?» — Ну, конечно же, — быстро отвечала я, — я обязательно хочу увидеть, как ты убьешь свою цаплю. Мы выехали на открытую равнину, ветер дул нам в лицо, и до нас доносились звуки океана, рев, с которым крутые валы прибоя разбивались о скалистый берег. Сначала охота была неудачной, потому что не удалось вспугнуть никого крупнее вальшнепа, и на него выпустили тетеревятников, которые хватают добычу когтями, а не убивают ее сразу же, как сапсаны. И Ричард, и Гартрет своих птиц не выпускали. Они все еще сидели в колпачках, потому что мы еще не достигли местности, где водятся цапли. Моя маленькая лошадка беспокойно переступала с ноги на ногу, потому что до сих пор мы с ней передвигались медленно, неспешным шагом. Недалеко от небольшой рощицы егеря спугнули трех сорок, и на них выпустили тетеревятников. Но хитрые сороки возместили недостаток скорости ловкостью. Они летали от изгороди к изгороди, и после двадцати минут парения ястребов и непрерывных криков сокольничьих была поймана только одна из них. «Поехали дальше, тут совсем нет дичи!» — презрительно произнесла Гартрет. «Неужели нельзя найти добычу получше, чтобы проверить в деле наших соколов?» Ричард заслонил рукой глаза от солнца и посмотрел на запад. «Перед нами длинной полосой простиралась...» Заросшая в Вереском болотистая равнина, все они ровные, в Рытвинах. И на дальнем ее конце было узкое глубокое болото, где в штормовую погоду кормились утки, и в любое время года, как сказал мне Ричард, туда прилетали морские птицы, кроншнепы, чайки и цапли. В небе сейчас не было видно птиц, не считая маленькой ласточки у нас над головами, а до топи, где можно было бы найти цапель, было еще целых две мили. Давай-ка сравним и наших лошадей, и наших соколов, — вдруг сказал Ричард. И пока он говорил, он снял колпачок со своей ястребинки и выпустил ее, одновременно пришпорив лошадь. Через десять секунд Гартред последовала его примеру. Ее серокрылый Сапсан взвился в небо, и они с Ричардом поскакали галопом прямо по равнине по направлению к болоту. Два ястреба в небе над ними летели, как две стрелы. Моя кобыла, возбудившаяся при виде скачущих сородичей, понесла меня, почти выдернув мне руки из плечевых суставов. Она неслась, как сумасшедшая, преследуя лошадей впереди нас, и лай собак и крики сокольничьих подгоняли ее бег. Моя последняя скачка. Солнце в глаза, ветер в лицо, движение моей лошади, грохот ее копыт, запах золотистого утесника, рокот моря. Незабываемое. И незабытое, это осталось в глубине моей души навсегда. Я видела, как Ричард и Гартрид скакали голова к голове, набегу, осыпая друг друга язвительными насмешками, а в небе два сокола то поднимались вверх, то парили. И внезапно впереди нас над болотом поднялась сапля, большие серые крылья ее раскрылись, ноги вырисовывались сзади. Я услышала крик Ричарда и ответный крик Гартрид, И в мгновение ока сокол увидели добычу, потому что оба они стали кружить вокруг цапли, поднимаясь все выше и выше, до тех пор, пока они стали крошечными черными точками в небе. Бдительная цапля тоже поднималась, но только более узкими кругами. Она повернулась по направлению ветра. Ее странное неуклюжее тело казалось очень легким и гибким. Как молния первый сокол ринулся вниз. Была ли это ястребинка Ричарда или сокол Гартред? Я так и не рассмотрела, и промахнулся буквально на волосок. Сразу же он стал исправлять свою ошибку и снова взмыл в небо, набирая потерянную высоту все более широкими кругами, и второй сокол нырнул вниз и точно так же промахнулся. Я пробовала натянуть поводья, но не смогла остановить свою кобылу. Теперь Ричард и Гартрет тоже повернули на восток, следуя за полетом цапли, и мы все трое скакали бок о бок, а местность перед нами неуклонно поднималась по направлению к груди камней посреди равнины. «Остерегайся расселены!» — на скаку крикнул мне на ухо Ричард, показывая на что-то хлыстом, но он промелькнул мимо меня, как ветер, и я не смогла его переспросить. Цапля была теперь прямо над моей головой, а соколы исчезли из поля зрения, и я услышала, как Гартрет закричала, торжествуя. «Они окружают ее! Они окружают! Мой сапсан схватил ее!» Я увидела силуэты соколов на залитом солнцем небе, и как один из них вцепился в цаплю, и они вместе стали опускаться на землю большими кругами не далее, чем в двадцати ярдах передо мной. Я попыталась свернуть в сторону, но моя кобыла все еще была хозяйкой положения, и когда Гартрет проскакала мимо меня, я крикнула «Где расселена?» Но она мне не ответила. Мы продолжали нестись. К нагромождению камней впереди солнце слепило мне глаза, и из темнеющего неба упали умирающие цапля и забрызганный кровью сокол прямо в зияющую пропасть, развершуюся передо мной. Я услышал, как закричал Ричард, и тысячи голосов пели у меня в ушах, пока я падала. Вот так и случилось, что я, Хонор Харрис, из Ланреста, Стала калекой. С того памятного дня я навсегда потеряла способность владеть ногами. Так что теперь уже в течение 25 лет я лежу на спине или сижу в кресле, но никогда более я не ходила, не чувствовала землю под ногами. Поэтому если кто-то думает, что история, главная героиня которой калека не может быть интересной, то пусть он закроет книгу и воздержится от дальнейшего чтения. Потому что вы так и не увидите меня в роли жены моего возлюбленного и матери его детей. Но вы узнаете, что эта любовь так никогда не ослабела. Но наоборот, несмотря на все превратности нашей судьбы, в более поздние годы она стала еще нежнее и глубже, чем это было бы в браке. И вы также узнаете, что, несмотря на всю мою беспомощность, я сыграла ведущую роль в развернувшейся драме. Причем сама моя неподвижность обострила мои чувства и ускорила мое восприятие, в то время как чистая случайность заставила меня стать свидетелем и судьей. Таким образом, пьеса продолжается. То, что вы сейчас прочитали, это всего лишь пролог.